Джейк открыл глаза, ярости в них не осталось. Через несколько недель он собирается превратить тебя в паршивую пиявку, прошипел Джейк об сквозь зубы. Слишком уж чтобы обидеться, я молча кивнула. Темная кожа Джейка позеленела. "Джейк, ну а как еще?» — прошептала я, прерывая молчание. Ведь ему всего лишь семнадцать, а я с каждым днем все ближе к 19.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 Схватила свой мотоцикл и выволокла его под дождь. Джейкоб не пошевелился, когда я проходила мимо. Выбравшись на узкую раскисшую от дождя тропинку, я села на мотоцикл и рванула стартер. Из-под заднего колеса в направлении гаража вылетел фонтан грязи. Надеюсь, Джейку досталось. Я мчалась по мокрому шоссе к дому Калинов. По дороге промокло насквозь, а ветер, казалось, примораживал дождь прямо к коже. Не проехал я и полпути, как зубы у меня стучали вовсю.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 В пространстве между нами не ощущалось напряжение, тишина была мирной, как безоблачная ночь, без намёка на грозу, а не как затишье перед бурей.